Игорек сегодня был сам не свой. Предложил помыть подносы и посуду. Обычное противостояние человека и грязной утвари Маруся оценила. Посмотрела на него косо, но с радостью согласилась. И пока парень шуршал возле мойки, она грустила у окна. Ника объявила, что у нее встреча с заваливателем заборов и уехала домой переодеваться так как поставила пятно, когда превращала шотландскую фею в сказочный лес. Характер не позволял долго находиться в бездействии. И что бы ни происходило вокруг, Маруся считала своим долгом отправиться на природу. Вылазка на природу заключалась в наполнении птичьей кормушки. Ее повесили на третьем дереве, если сойти с тропинки вглубь парка. Маруся забрала остатки и крошки от пирогов, сыпала в целлофановый пакет и отправилась исполнять благое дело. Ответственный дворник дядя Паша почистил лейку, побросав снег с тропинки за бордюры так, что там образовались сугробы. Маруся полезла через них, провалилась, Загребла снег сапогами, прошкрябала ногами, вылезла из сугроба и прошла вглубь парка. Кормушка, деревянный домик, маленькая копия дворца с колоннами и ступеньками, с дверями и башенками. Медленно покачивалась на ветру. Маруся дотянулась до кормушки и высыпала крошки внутрь. Пакет хрустел на морозе. О, да вы так всю живность в парке распугаете. Были бы медведи, и они бы разбежались. Маруся оглянулась и увидела, как пробирается Максим Петрович с учетом того, что он шел по ее следам. А этот что тут делает? Ружья не видно. Наверное, рогатку в кармане прячет. По ее мнению, такой человек способен Только на отстрел бедных воробьев. И чего бы они разбежались? Так вы шумите, как лесоруб. Она хотела обидеться, но не успела. Он подошел и предложил. Идите сюда. Она стояла. Пойдемте. Он взял ее за руку и отошел с ней на пару шагов, объясняя. Они не подлетя к кормушке. Вы их напугали. Кого? Здесь пока никого нет. Вам так кажется. Но если вы будете тихо себя вести, то увидите. Держите. Он протянул ей сомкнутый кулак. Держите. Она подставила ладонь, а он высыпал ей кедровых орешков. Она смотрела по сторонам и не понимала, что теперь делать. Стоять с орехами в руке и ждать, когда прилетят птицы, можно было вечно. В парке стояла такая тишина, что появилось сомнение. А обитаема ли эта планета? Обитаема. Вдалеке послышалось гудение машин. Стойте так! Он взял ее руку, свою ладонь, и вытянул ее вперед. Сам зашел ей за спину. — Что вы хватаете меня за руки? — возмутилась она. — Не хватайте! — Что вы шипите? Она возмущалась, но на этот раз шепотом: Не шипите на меня. Держите руки ровно, не дергайте, вы их пугаете. Кого? Он шептал, и она тоже. Взглядом бегая по веткам деревьев, лысые деревья махали серыми замороженными ветками. Маруся остановила свой взгляд на сосне. Кажется, там кто-то был. Но этот кто-то наблюдал, боялся, прятался. Маруся притихла, и все вокруг притихло. И только слышно было дыхание Максима Петровича возле самого уха, и ее волосы шевелились от этого дыхания. Она не знала, сколько они так стояли, но вскоре из веток выпрыгнул красавчик с желтой грудкой в черной шапочке и галстуке. Маруся ахнула. Максим тихонько шикнул. Птичка посидела на ветке, прислушиваясь и присматриваясь. Повертела маленькой разноцветной головкой и полетела в сторону людей. Маруся затаила дыхание. Птичка подлетела, на лету схватила орешек и, не останавливаясь, полетела на соседнее дерево. Когда с первой птичкой-разведчиком ничего страшного не случилось, остальные последовали ее примеру. По одному они не садились ей на руки, подлетали, брали орешек и улетали. Но когда их стало много, то некоторые из них охрабрели, позволяли себе задержаться на живой кормушке. Они мягко щекотали лапками ладонь. Острые коготки цеплялись за пальцы, как за веточки. Они с любопытством осматривали людей. Зоркие глазки-бусинки еще не доверяли, но уже верили в человеческую, искреннюю доброту. — Ой, — выдохнула Маруся, — какие красивые снегири! — Маруся, — с укором прошептал Максим, — это синички. — Да? — она сбоку посмотрела на него. Глаза его горели. Да. Ах, точно. снегири с красной грудкой. Это я просто переволновалась. А почему вы волнуетесь? Маруся ничего не ответила. Эмоции переполняли ее. Вот это поворот. Сердце так стучало, что ей казалось, сейчас все птички разлетятся. Да что там, птички? Ей казалось что сейчас Максим Петрович убежит, испугавшись этого Набата. Она чувствовала себя десятиклассницей, и на нее взглянул самый красивый парень школы. Да что там взглянул? Он сейчас стоит за ее спиной, держит ее руки и дышит в затылок. Тепло так дышит, нежно держит, шепчет страстно. Он давно не выходил у нее из головы. Ей даже казалось, что она думает о нем постоянно. Она вспомнила, каким он был в тренажерном зале и в бассейне, а какие у него кубики на прессе, а какие сильные руки, а какие напряженные вены. Он не зря ходит на тренировки. Но самое обидное, что он не выпячивает себя на показ. Вот если бы выпячивал, Она бы быстро от него отвернулась. Это был бы хороший повод, чтобы не думать о нем ежеминутно. Она даже простила ему поцелуй. Пока, конечно, даже себе не признавалась в этом, но была бы не против повторения. Испугавшись собственных романтичных мыслей, она заерзала. — Тише, тише, спугнете, — прошептал он в ухо. И ей пришлось послушаться и договариваться с романтичным настроением. Настроение не отступало, но мысли стали легкими, как синички. Они порхали, и мысли, и птички подлетали, касались пушистыми перышками, обдавали воздухом, брали орешек. В коричневых бисеринках глаз была благодарность, нежность и любовь. Максим протянул свою ладонь и дотронулся до птички, когда она уже отлетала. Выглядело это очень неожиданно и нежно. Большая мужская рука, на пальце перстень шайба из белого золота, механические часы на кожаном ремешке и проявление нежности. Мужчина гладит маленькую птичку. Под такой толщей снега — Птицам тяжело найти еду, — прошептал он. — Я бы сказала, невозможно. — Это мы еще не у всех в доверии. — Что? Посмотрите на дерево. Они присматриваются, осторожничают. Она осмотрела ветки. — Ого, сколько! У нас на всех орешков не хватит. А у меня еще есть. Он отпустил ее руки и полез в карман. Она почувствовала беспокойство. А вдруг он отпустит ее навсегда и больше не возьмет ее в свои теплые ладони? Максим подсыпал ей в руки орешков и оставил себе, вытянул руки вперед. Теперь у них было две кормушки, и синички летели к ним обоим. Такого количества птиц Маруся не видела никогда. Я и не знала, что у нас здесь столько синичек. Думала только вороны и сороки. А еще воробьи и дятел. Да ладно, дятел? Настоящий? Честно, я вам покажу. Он стучит по утрам, когда здесь мало людей. Я редко приезжаю на работу рано, но иногда приходится, когда в ресторане завалы работы, и несколько раз его видел. Он напомнил ей о чем-то грустном. Ах, да, о ресторане, о работе, о конкуренции. Маруся тяжело вздохнула и прогнала мысли о конкуренции. Но осадок остался. Но Максим Петрович решил продолжить разговор о ресторане. «Мария, это не я рисовал на ваших стенах». Она опешила. Ей казалось это неуместным, поэтому Маруся активизировала свой интерес. — Говорите, говорите, это у вас хорошо получается. Вы заставляете меня оправдываться. — Нет, я требую, чтобы вы прекратили заниматься ерундой. Мы все равно не отдадим вам кафе, и ваши глупые поступки не выгонят нас. Зато я устрою вам разгоняй. Я во всех интернет-пабликах расскажу, какие вы пакостники. Пакостничать не в наших правилах. Да что вы! Да. Она пересыпала остатки орешков ему в руки, потерла ладони, скидывая крошки, и сказала. Мне пора идти. Пока. До свидания. Можно и до следующего свидания. Что? «Вам же понравилось наше свидание на природе!» Маруся фыркнула. Глупо было изображать из себя гордую девушку, но Маруся не унывала, изображала. Вскинула голову, задрала подбородок, уставилась вдаль и гордо прошествовала мимо него. Он же самодовольно наблюдал. И она, естественно, споткнулась об сугроб, чуть не упала. Он кинулся поддержать, поймать, поднять. Но она устояла, и он благополучно остановился. Выбираясь на аллею, она покосилась в его сторону. Улыбка его была еще шире. Почему он постоянно делает из нее дуру? Как у него это получается? Ведь ни у кого до этого не получалось. Максим Петрович талантливый. Она вернулась в кафе и долго еще думала и ругала себя за то, что ушла. Ведь было приятно, романтично, хорошо. Эти прикосновения, блеск глаз, нежная улыбка, как пархание крылышек. И это его смешное приглашение на свидание. А она ведь сама собиралась за ним приударить. Вернее, обворожить. Но что-то в один момент изменилось. Приударить ради бизнеса было подло. Зато влюбиться ради любви получилось. Несмотря на трезвые мысли, она была бессовестно пьяняще счастливой.